правила для подростков если вы добрались досюда, то вы уже вполне состоявшийся правильный родитель в большинстве случаев знаете что делать но подростки порой имеют поставить перед вами совершенно неожиданные задачи которые могут заставить вас усомниться в своей компетентности Если ваши дети уже доросли до подросткового возраста, значит, позади у вас уже более половины пути, и на то, чтобы внушить им все то, что вы еще не успели внушить, у вас остается всего несколько лет. А они при этом вдруг начинают вести себя так, как будто вся ваша предыдущая работа была напрасна. Но на самом деле, если вы не будете впадать в панику и внимательно усвоите ниже следующие специальные правила для подросткового возраста, вы все таки получите в конечном итоге своих детей прекрасных взрослых, которыми сможете с полным правом гордиться.